7. Последние слова приговорённого. Нью-Йорк, лето 1936 года. В учебниках истории очень мало упоминаний о том, что случилось с одной из самых больших строек на Манхэттене летом 1936 года. С вооружения очередного небоскрёба Было прервано на много месяцев. Началось с того, что какой-то строитель разбился насмерть, упав с верхней площадки башни. Ну, событие само по себе банальное, такое происходило по 10 раз за год, но тут выяснилось, что погибший был индейцем из племени Мохауков, и что сюда его привезли силой. Остальные рабочие из солидарности объявили многодневную забастовку доступ на стройку был закрыт вплоть до новых указаний архитекторы стремились во что бы то ни стало защитить своё детище и потому рабочих держали подальше от башни Однажды утром на стройку явился владелец в сопровождении секретарши и архитекторов. Их доставили на верхний этаж на грузовом подъёмнике. Все называли его ирландцем. Меньше, чем за четверть века, он создал банк, распустивший свои щупальца по обе стороны Атлантики. Рассказывали даже, что ирландец купил тот жалкий отельчик, где проживал в молодости, когда приехал в Америку. Это был человек лет 50. Он ходил по строительным лесам, цепляясь за балки руками в массивных перстнях. Для завершения небоскрёба требовалось, ну, как минимум ещё 3 месяца. Ирландец жевал банан, глядя в зияющий оконный проём. Перед ним нагло возвышался Empire State Building. Если верить газетам, новая башня должна была привзойти его по высоте. Ирландец сонул банановую шкурку. Секретарша громогласно расхохотался, когда архитектор пообещал быстро уладить все проблемы. Подойдя к нему, ирландец сделал вид, будто хочет столкнуть его в пустоту. Уходя, он заметил В углу кучка мокрого пепла. Вы что, разводите здесь огонь? Нет, никогда, ответил начальник стройки. Ирландец нагнулся и сунул палец в облачные угли. А это что? Что я вас спрашиваю? Он показал выпочканный палец начальнику, подошёл к нему вплотную и нарисовал чёрный крест у него на лбу. «Извольте закончить все вовремя!» И спустился вниз. В августе Зефира и Вангу основательно обустроились на верхней площадке башни. Они установили там мощную подзорную трубу, в которую наблюдали за окнами Виктора Волка. Купили три пишущие машинки, новую одежду, и создали нечто вроде «поднебесного офиса», в избытке снабженного печатями, штемпелями и бумагой различных сортов. Для этого они продали один рубин. Том Джексон, маленький нищий с 34-й улицы, был нанят для слежки и прочих мелких поручений. С высоты они следили за Виктором, подробнейшим образом фиксируя все перипетии его повседневной жизни, все его передвижения. Полный обзор сверху позволял видеть все, что происходило в каждой комнате апартаментов на 85-м этаже. Устанавливать с точностью до минуты, когда сменялись телохранители хозяина, когда и как часто в эту крепость впускали крем посетителей. Например, к вечеру почти все шторы задёргивались, а последним гостем всегда был элегантный дед и мужчина, которого Зефир прозвал адвокатом. В разговорах с другими он держался надменно, как сам хозяин, приходя садился за его стол, письменный стол. Полузакрытые шторы не позволяли разглядеть Виктора Волка, вероятно он диктовал адвокату вечерние письма, лёжа в постели. Затем адвокат уходил, он же первым являлся на рассвете к пробуждению мадам Виктории. Всё остальное время он отсутствовал. В конце месяца первое письмо покинуло строй площадку Зефира и пересекло улицу С помощью Тома Джексона, одетого как маленький лорд, и совершенно неузнаваемого, секретная операция началась. Стараясь сохранить инкогнито о том, не вынимала из кармана левую руку с татуировкой: "Благослови вас Господь, прославивший его в районе ближайших пяти улиц и трёх авеню". Он пересек холл, Ателье Скайплаза так словно был у себя дома хотя его ноги с роду не ходили по этим мраморным плитам всю жизнь он видел их только через окно Том Джексон был единственным подручным Зефира в свои 9 лет он получал 50 центов в неделю плюс одежда целое состояние Том выпил стакан зилцерской воды в баре и удалился, незаметно бросив письмо рядом со стойкой портье. Охранники на входе не узнали мальчишку. Один из служащих подобрал конверт и отдал его портье. Письмо с европейским почтовым штемпелем было адресовано постоялеце апартаментов на 85-м этаже. В тот же вечер его передали партию, дожили с у которой и вручил послание мадам Виктории. Зефира и Ванго наблюдали с башни за тем, какой эффект оно произвело. Моментально было созвано совещание. К ночи в гостиной Виктора Волка собралось больше десятка мужчин в темных костюмах. Выходя из машины, те люди расставляли охранников на близлежащих улицах, исчезали за дверями отеля и через несколько минут показывались на триста метров выше в апартаментах Виктора. Кое-кого из них Зефира и раньше замечал в его окружении. Ни один не походил на гангстера. Зефир узнал знаменитого бруклинского кутюрье, сенатора, нескольких коммерсантов, их лица окутывал сигарный дым. "Спектакль начинается", сказал Зефир, прильнув к подзорной трубе. Он знал: ему понадобится многие месяцы, чтобы уничтожить Виктора, но на сей раз был уверен в успехе. Ванго собирался выйти на улицу. — До скорого, падре. Куда ты? Зефиры очень не нравились, эти отлучки Ванго. — Не забывай, что они ищут тебя по всему городу. — Да вы только посмотрите, ну кто меня узнает? И Ванго предстал перед ним среди строительного мусора при свете керосиновых ламп, совершенно преображенным. Облаченный в коричневый костюм, с гладко зачесанными назад волосами, со шляпой в руке, он со смехом вертелся перед Зефира, сделанные на заказ маленькие очки с синими стеклами, какие этим летом вошли в моду на Уолл-стрит, скрывали его глаза. В таком обличии Ван Го и сам себя не узнавал». 10 минут спустя он пересекал 5-ю авеню, направляясь к Мэдисон-сквер. Вот уже много недель он проводил ночи в итальянских кварталах Нью-Йорка. Для начала он прочесал одно за другим все кафе в Бронксе, а теперь обследовал южную часть Манхэттена и забрёл в маленькую Италию, где нашел несколько ресторанов с сицилийских островков в самом сердце Америки. Этим вечером он переступил порог Ла Рокко. Ресторанчик с ярко освещенной витриной находился на углу Гранд-стрит. Внутри пахло каперсами и жгучим перцем. Сюда Ван Го попал впервые. По полуночи ресторан превратился в игорный клуб. Посетители сменили картёжники, зал погрузился в полумрак, но и теперь здесь не было той сосредоточенной тишины, которая всегда стоит в подобных местах. Хозяин бегал между столиками, подавая сэндвичи с острой колбасой и сыром. В помещении было шумно, на заднем дворе росла гора пустых бутылок. Ван Го подсел к бару, положив рядом с собой шляпу. Вокруг были одни мужчины, если не считать молодой женщины, укрывшейся за стойкой, как за крепостной стеной. Она ни минуты не стояла спокойно, бегая между кухней и винным погребом. Увидев глаза девушки, Ван Го подумал об Этель. У нее был такой же взгляд, острый и безжалостный, как пиво кинжал. Вспомнив этот взгляд, Ван Го нащупал в кармане письмо от отель, полученное несколько дней назад. Всего три строчки, в которых она холодно советовала ему не приезжать в Европу без предупреждения, так как у нее много дел. Еще один болезненный укол кинжалом. Ван Го даже не понадобилось подзывать барменшу, она что-то крикнула ему издали, но он не расслышал, тогда она подошла и повторила. «Тебе чего, Лупачиотто?» Это итальянское слово означало «волчонок». «Я жду кое-кого». Ван Гог в самом деле походил на одного из тех молодых волков, что ша встали по Нью-Йорку, надеясь проглотить его с потрохами. Он нарочно уселся поближе к раковине, зная, что с минуты на минуту девушка подойдёт сюда, прополоскать грязные бокалы. Пока же она разливала что-то из бутылки без этикетки по пяти стаканам продажа. Спиртного в барах была наконец-то разрешена после тринадцати лет сухого закона, озолотившего подпольных торговцев. Один стакан она поставила перед Ван Го. Он ничего не заказывал, но все же придвинул его к себе. — Я ищу человека по имени Джованни, — сказал юноша, — Барберша начала было поласкать стаканы, но тут подняла голову и взглянула на него. «Джованни? Да половину моих ухажеров зовут Джованни, как моего отца и деда. Джованни Кафарелло». «Кафарелло? Да. Кафарелло». Девушка замерла и вытерла руки. «Джованни Кафарелло». Её ресницы были густо накрашены и это делало её старше, но всё же она выглядела лет на 18 не больше. Она медленно покачала головой. "Стало быть, ты ждёшь Кафарелла?" Ван гость иснул стакан до боли в пальцах. Он задавал этот вопрос тысячу раз и уже не впервые его собеседники как-то Реагировали на имя Кафарела, однако лишь теперь у него появилась надежда. Да, я рассчитывал встретить его здесь. Мне нужно с ним поговорить. Зачем? У меня для него кое-что есть. Девушка знаком подозвала хозяина. Что тут у вас, Альма? Значит, её зовут Альмой. В зале голдели всё громче, она сказала хозяину Науха: "Вы помните Кафарелла? Он его ищет". Тут взглянул на Ванго: "Кафарелла? Зачем он тебе? У меня для него кое-что есть. Что же? От его отца с родины деньги, что ли?" Ванго не ответил. Хозяин протёр тряпкой медный кран. Не видел его года два, а то и больше, спросив у Димарцо. Кто такой Димарцо? Вон, тот толстяк в углу. Вон, го оставил стакан на стойке, подошёл к Димарцо, который возвышался между столиками, уставленными бокалами, точно ледокол между льдинами. Синьор Димарцо, Карты в мощных руках толстяка выглядели совсем крошечными. «Я ищу Джованни Кафарелло». «Кого?» «Кафарелло». «Мне сказали, что вы знаете, как найти Джованни Кафарелло». «Синг-синг», — буртнул Демарцо, бросив карты на стол. Ван Гон осторожился. «Синг-синг?» Сидевший рядом щуплый человечек с прилизанными волосами пояснил. «Он уже полтора года, как в Синг-Синге». «Но это ненадолго», — добавил Демарцу, и оба ухмыльнулись. «Синг-Синг», — повторила задача на Иванго. «Спасибо, сеньоры», — и он вернулся к стойке, чувствуя, как от волнения у него скрутило живот. «Но как, лупа?» «Разузнал, где он?» — крикнула ему барменша. «Какой ты синг-синг? Что это значит?» Девушка чуть не обрушила пирамиду из стаканов на сточную решетку. «Это значит, что сегодня вечером он сюда ужинать не придет. Почему? Потому что для этого нужно два часа плыть на пароходе вверх по гудзону. Туда легче попасть, чем вернуться. Из-за течения? Нет. Синг-синг — это тюрьма к северу от Нью-Йорка. Тюрьма для осужденных на смертную казнь. Она тщетно пыталась поймать взгляд Ван Го. Казалось, юноша унесся мыслями куда-то далеко. Ван Го пытался вспомнить силуэт яхты родителей. Грохот шагов на палубе, выстрелы сначала в матросов. Ночь ужаса. Он долго думал о Кафарелло, о том, как наутро тот хладнокровно убил своего сообщника Бартоломео Вьяджи, чтобы завладеть его долей добычи. У Вьяджи на солине осталась жена и три маленькие дочки, может быть, Вьяджи испугала, содеянная или замучила совесть. Как бы то ни было, Кафарелло его убил. Ванго знал, что сейчас жива только одна дочь Вьяджи, бедная девочка. Еще он думал о смерти Мацетты, обо всех тайнах, бесследно канувших в прошлое. «Сколько загубленных жизней!» И наконец он думал о Кафарелло в камере Сингсинга, об исступлённом стуке в двери, о криках в коридорах. Прошло несколько долгих минут. Эй, лупочёрт-то. Ванга поднял голову, перегнувшись через стойку девушка сказала ему: "Не суйся ты к этим бандитам. Волчатам негоже охотиться вместе с волками". «Возвращайся-ка домой и забудь про этого Кафарелла и про Синг-Синг». Ван Го встал, вынул из кармана деньги, слишком крупную купюру, и неловко сунул ее в руку девушки. Он знал, что та абсолютно права. «Оставь себе», — сердито сказала она, щелчком отбросив купюру назад и отвернулась от него. Ей до смерти надоели эти бумажки меняющие хозяев по 100 раз на дню. От них чернели пальцы и темнело в глазах. Она хотела другого, хотела прикосновения руки, которая не суёт деньги. "Альма, он заплатил!" крикнул сзади хозяин. "Кто?" "Да этот парень, который только что вышел." "Да!" ответила она. "Он заплатил." Ван Го пришёл в порт к трём часам ночи. Первый пароход отходил только в пять. Причал был пуст. Он постучал в окошко одной из касс. Дверь приоткрыл какой-то человек. Они с Ван Го коротко переговорили. Человек явно колебался. Но когда Ван Го отдал ему все деньги, вывернув карманы, тот подхватил фуражку и вышел. Они направились к катеру — Ванго помог оттолкнуть его от причала и ловко запрыгнул на палубу. Мотор долго не заводился, — Ванго прикорнул на носу. Что ждет его впереди? Одно он знал точно. Добравшись до Синг-Синга, он попросит о свидании с Кафарелло. «Я приехал с поручением от его отца. Вот что он скажет». На Иоловых островах говорили, что у Кафарелла действительно был отец, которого он подло бросил в жалком домишке между двумя вулканами, сбежав в Америку с похищенными сокровищами. Но кто же откажется от свидания с посланником отца, сидя в одиночной камере? Другого плана у него не было. Как он поступит, когда Джованни Кафарелло появится перед ним по другую сторону решетки? Ван Го не мог повлиять на ситуацию, но в одном он был уверен. Вечером, вернувшись на причал в Нью-Йорке, он уже получит то, что хотел, узнает великую тайну своей жизни. Только это он и мог себе обещать. Тем временем в коридоре тюрьмы Синг-Синг стоял человек, окруженный четырьмя сторожами. Его разбудили среди ночи. «Это будет сегодня. Сейчас». Тюремный священник несколько минут что-то шептал ему на ухо. Человек уткнулся головой в плечо святого отца. Ему никак не удавалось заплакать. Голос директора тюрьмы Ильи Солову заприрвал эти объятия последние в жизни осуждённого Джаванни Валенте Кафарелла. Пора. И вот теперь он стоял в коридоре, даже если бы он заопил во весь голос, другие заключённые вряд ли бы проснулись. Всем к сеньге Синг такое было в порядке вещей. За последние 10 лет в этой тюрьме казнили больше людей, чем за всю её историю. Несколько месяцев назад за одну ночь здесь лишили жизни сразу четверо арестантов. Директор сопровождал приговорённого и сторожей в камеру для исполнения приговора. Через 15 минут всё было кончено. Люис Лоу возвернулся в кабинет и рухнул в кожаное кресло. Он управлял тюрьмой 15 лет и всё это время открыто боролся за отмену смертной казни. А пока старательно записывал в белый тетради последние слова осуждённых. Сегодня утром перед казнью ему довелось услышать нечто особенное. Форелло твердил это уже давно. Однако те же слова, произнесенные на электрическом стуле, звучали с новой силой. Льюис Лоус достал с полки позади кресла тонкую белую тетрадку. Он пролистал ее последние страницы. Здесь были и молитвы, и крики ненависти, и признания в любви, и мольбы о пощаде. Некоторые осуждённые просили прощения, некоторые утверждали, что не виновны, некоторые выступления звали мать. На самой последней странице директор написал крупными буквами имя Джованни Кафарелла и прибавил внизу в 3 часа 50 минут ночи в тюрьме округа Оссининг. В стат Нью-Йорк осуждённый на казнь произнёс ниже следующие слова: Я не джаванни Кафарелло. Льюис Лоус закрыл тетрадь. За окном над рекой Гудзон вставал рассвет. Послышался гудок парохода.